Глава 12. Бабушка пришла на следующий день и потребовала встречи со мной. Разговаривали мы в малой гостиной, большие окна которой выходили в заснеженный сад и обеспечивали потрясающий вид. Это помогало хоть немного отвлечься. Нужно было сказать, я бы сама решила, протестовать или нет. По-моему, я не давала повода сомневаться в моей адекватности. Все из нас неадекватны, когда речь заходит о близких. «Ба, ты поступила неправильно! Хватит юлить, признай это!» Нахмурилась я, начиная злиться. Она забыла, что благими намерениями выслана дорога к дурному. «Этот дракон плохо на тебя влияет, ты изменилась!» Поджала губы пожилая женщина. Она всегда была несколько авторитарна, но сейчас перешла все границы. — А мне нравится его влияние, и тебе с ним придется смириться. — Ты не знаешь, какие хитрые и хладнокровные драконы, и у них на все свой мотив! Начала старушка, а я вдруг успокоилась. Нет смысла ссориться из-за прошлого. Тем более, что оно вряд ли повторится. Жаль, что моя родственница такая непробиваемая. Но кто из нас без недостатков? — Ты понятия не имеешь, как далеко зашли наши отношения, да? — спросила я, едва она смолкла. — Ты беременна? — побледнела бабушка. — Я помолвлена! — повисло молчание. — То есть... Ты не проведёшь со мной второй зимний праздник семьи? Прости, что на первый я опоздала. Ещё один её способ добиться желаемого — манипуляция жалостью. Мне и правда было грустно, что мы не провели этот сказочный вечер все вместе. Но что печалило сильнее, это её противостояние моему счастью. Бабушка мудрая. Она много знает и имеет представление, как важна для дракона его истинная пара. За мою судьбу можно не переживать. Я не понимала ее мотивов. Ну что ты, я же знаю, что так сложились обстоятельства. Ты придешь сюда на ужин в праздник. А побыть вместе без этого дракона мы не можем? Помолчав некоторое время, я покачала головой. Надеюсь, ты не будешь ставить меня перед выбором. Тихо заметила я. Так в нем уверена. Да, я его суженая. А если он соврал? Это можно определить по крови. Если нужно, Санран предоставит доказательства. Теперь молчала бабушка, а я переживала. Ее мнение было важно для меня. Она близкий и любимый человек. Я знала, что рано или поздно это случится, но все равно оказалась не готова. Я приду к вам на праздник, но хочу, чтобы твой дракон представил доказательства серьезного отношения к тебе. Приглашение на церемонию бракосочетания подойдет? Неожиданно раздался голос от двери. Санран не утерпел и решил все-таки к нам присоединиться. Тоже волнуется о том, что в итоге решит бабушка. Знает, как я буду переживать из-за разлада с ней. Коварный хитрый дракон целенаправленно шел к своей цели, и я рада, что буду частью его жизни. Думаю, мой ящер не сомневается в том, что я не изменю решение но не хочет, чтобы бабушка доставила мне дополнительные волнения. заботиться. «Возможно, на мероприятии и посмотрим», — поджала губы пожилая женщина и, попрощавшись, откланялась. Грустно посмотрев на Санрана, я вздохнула. «Кажется, она восприняла это очень болезненно». «Все хорошо». Она просто ревнует, твое внимание, но это пройдет. Ты прекрасная девушка, тебе нужно двигаться вперед, у тебя вся жизнь впереди, долгая, долгая жизнь. И я не позволю никому отобрать тебя у меня, даже ей. Улыбнувшись, я прижалась к мужчине, который так много значит для меня». Но не все знали, какие отношения связывают меня и хозяина дома. То, что они близкие, не сомневался никто. Но какие именно? Штат прислуги был довольно небольшим, особенно если сравнивать с тем, который имелся у ледяного дракона. Дворецкий, повариха, несколько служанок, моя горничная и камердинер лорда. Вот и все, кто работал в этом доме. Если требовались люди дополнительно, то дворецкий брал временных работников. Мне было интересно, что думали слуги. Лорд полагал, что они обо всем догадались, а я терялась в догадках. И один раз мне посчастливилось подслушать их разговор. Я как раз отправилась на кухню, чтобы сообщить о пожеланиях по поводу блюд, для второго зимнего праздника. Услышав голоса в отдалении, я замерла, прислушиваясь. — Думаешь, она та самая, суженная? — спрашивала одна из служанок. — Это не ваше дело! — ворчливо ответила повариха. — Ты так говоришь, как будто тебе неинтересно, — заметила другая. — Конечно, меня это волнует. У нас появится хозяйка, и решать судьбу прислуги в доме будет она. Что, если захочет сменить весь штат? Это место хорошее, а времена сейчас неспокойные. Потерять работу плохо. Рассудила эта женщина в возрасте. Я видела ее пару раз, морщинистая в чипце. Ей, правда, будет непросто найти новое место из-за возраста. — А почему вы решили, что она будет хозяйкой? — спросила еще одна последняя из служанок. — Может, он просто так с ней? — До этого лорд не приводил в дом женщин, — ответил дворецкий. — Не гадайте, скоро свадьба у них, — вмешалась моя Лисси. Откуда ты знаешь? — спросила одна из служанок. Хозяин и не скрывал при мне разговоров с Лисой Александрой. Поэтому будьте разумнее и не обсуждайте их. Мало ли, как хозяйка к этому отнесется. «Тебя непременно оставит, ты ей прислуживаешь», — заметила повариха. «Меня, думаю, да», — подтвердила моя горничная. «А насчет вас не знаю». Понимая, что услышала все, что хотела, я отошла немного дальше и нарочито громко топая приблизилась к кухне. Отворила дверь. На меня глянули несколько пар испуганных глаз. И лишь дворецкий был невозмутим. Да Лизи старалась скрыть улыбку. Госпожа, вы меня ищете? поднялась навстречу Лизи. Нет. Я хотела бы передать перечень блюд для второго зимнего праздника. Ужин на три персоны. Выделив взглядом повариху, я протянула руку с листком к ней, а она замерла столбом, смотря на меня круглыми глазами. Лиззи вздохнула, взяла листок из моих рук и, склонив голову, сказала. — Все будет сделано, госпожа. — Благодарю ответила я и поспешила быстро скрыться, так как не знала, как себя вести. Опыта со слугами у меня никакого. Но не смогла удержаться и не подслушать напоследок. — Как думаешь, она нас слышала? — спросила одна из служанок. — Меня уволят, — простонала повариха. — Она такая строгая! А я так растерялась, что даже не взяла ее распоряжение. «Как мне найти работу в моем возрасте?» «Нечего тут нагнетать», — шикнула на них моя горничная. «Неплохая нам досталась хозяйка. Все могло быть хуже, если бы это была, например, леса Самера. Да, мне она тоже не нравится». Нечего рассиживаться, работать пора, а то и правду уволят. Подытожил дворецкий, и они начали расходиться. Поспешить стоило и мне. И все же Лиззи мне нравится больше всех из прислуги. Здравомыслящая девушка. Волнуешься? Посмотрев на склонившегося ко мне дракона, улыбнулась. Я пила в библиотеке кофе. И перебирала книги. Редкие, интересные. Не в силах решить, какую буду читать. «Да, и отвлечься не получается. Ты уверен, что ловушка, которую ты расставил, сработает? Бабушка уже в возрасте, и она очень упрямая. Знаю, но это ее желание». «Если хочешь, чтобы она относилась к твоему мнению с уважением, ты должна отплатить ей взаимностью». «У меня это плохо получается», — криво улыбнулась я. «А ты еще заботишься о моем душевном равновесии, хотя это я должна тебя утешать. Как ты намерен поступить с кузеном?» «Накажу лет на триста». Мне не нравятся бунтарские настроения, особенно в нашей среде. Сначала Саммера, потом Юстас хотел украсть артефакт. Нужно это пресечь. Не хватало нам новой смуты. Дракон рассказывал дальше, а я сидела, раздавленная фразой о наказании в триста лет. Сложно пока мыслить такими категориями. — Александра, — окликнул меня Санран, — что такое? — Я буду жить долго? — растерянно уточнила я. — Да, мы будем обмениваться кровью, да и мои дети сыграют немаловажную роль в твоем долголетии и артефакт. — Дети? — Не меньше пяти, я думаю. — Что? — потрясенно выдохнула я. «Это же... это...» «Прекрасно!» — сверкнул веселым взглядом жених. «Немыслимо!» «Ты обещала!» — напомнил мужчина. «И я человек, слова. Я рожаю, ты воспитываешь!» — мрачно заметила я. «Договорились!» «Вот ведь вредная хищная ящерица! Прекрасно знает, что я не смогу остаться в стороне!» «Давай сменим тему!» – буркнула я. «Хорошо. А подскажи-ка мне, почему тебя боятся слуги?» – улыбаясь, спросил лорд. «Интересно, как он это понял? Они жаловались на меня?» «Они считают, что я их всех уволю!» – со вздохом призналась я. Дракон удивленно вскинул брови. «А ты уволишь?» «Не знаю!» Пока точно не планировала. Вообще не понимаю, почему они решили, что я строгая. «Ты самая прекрасная!» – улыбнулся мужчина. «Кстати, как тебе идея устроить помолвку на второй зимний праздник?» «Я не против, но бабушке сообщаешь ты, а не я. Она-то с трудом смирилась с тем, что мы будем втроём». А тут... Думаю, ее уговорит мой дед. Так как я самый старый дракон, чтобы мой брак был благословлен, придется вызвать привидение. Возможно, не одно. «Ох, нет!» – несчастно выдохнула я. «Не мой сегодня день. Что такое?» «Понимаешь...» Есть люди, обладающие даром, есть нет. Так вот, я обладаю. И каким же? Заинтересовался жених. Я медиум и не могу уживаться с привидением. А я так надеялась, что до свадьбы он не узнает. Он же любит меня любую, а к медиумам относятся с предубеждением. Мы можем говорить с призраками. Ну и случайно узнать тайны, которые могут скомпрометировать. Люди очень трепетно относятся к скелетам в своем шкафу. А контроль? Имеется, но если я сильно разволнуюсь, что естественно на своей свадьбе, то тогда отправлю всех на улицу. Тут раздался звон разбитого стекла. Служанка стояла около входа, И смотрела на меня круглыми от ужаса глазами, а потом на осколки посуды и снова на меня. В ее глазах выступили слезы, а потом она всхлипнула и выбежала вон. «Да», — заметил лорд, с сочувствием на меня посмотрев. «Интересно, есть книга по взаимоотношению со слугами? Я бы почитала». Санран де Эрдер. Осматривая стеллажи с книгами, я удивлялся атмосфере, которую удалось тут создать. Просто невероятная. Так и хочется остаться подольше, пересматривать романы, полистать, почитать и выбрать себе что-нибудь. «Уже пора!» – раздался сухой и недружелюбный голос со второго этажа. «Бабушка невесты меня не жаловала, но мне все равно. Ей придется смириться. И она, и я это понимаем. По-моему, нет смысла прилагать дополнительные усилия». «Да, грубый мальчишка!» — усмехнулась пожилая женщина, и я рассмеялся. «Даже не буду говорить, насколько я старше тебя». Ты всю жизнь помыкала внучкой, как тебе хотелось, и это плохо сказалось на твоем характере. Ты стала полагать, что все знаешь и можешь сделать так, как хочется. Но твой эгоизм, страх остаться одной и ревность недопустимы в этом случае и принесут Александре только огорчение, проблемы и несчастье. «Я этого не позволю». «Так уверен в себе!» — скривилась женщина. «Несомненно. Поэтому заканчивай устраивать истерики и стань, наконец, бабушкой, а не ребенком. Говорят, к старости люди снова возвращаются в детство, но тебе рановато». «А она знает, какой ты на самом деле?» Уколола меня собеседница. С ней я иной, поэтому она знает все обо мне. Но я пришел чуть раньше поговорить о другом. Хочу устроить помолвку на зимний праздник. Ты, конечно, придешь. У меня есть выбор. Выбор есть всегда, флегматично заметил я. «Кажется, я начинаю понимать, почему кузен хотел тебя обокрасть, и что в тебе нашла моя внучка!» «То, что тебе не суждено!» — улыбнулся я. «Что от меня требуется, когда придет Юстас?» «Ничего. Просто не мешать и сделать мне чаю. Кузен придет договариваться». Он привык к хорошей зажиточной жизни, а состояние родителей растратил. Он и артефакт собирался вернуть за выкуп, но не сработало. «Ты поэтому и согласился использовать меня в качестве наживки?» — поняла пожилая женщина. «Никакой опасности не было». «Вам на склоне жизни захотелось приключений?» Насмешливо осведомился я у нее, взяв с полки трактаты древности. Давно не перечитывал, а тут есть время. «Вот же противный дракон!» Воскликнула бабушка и, готов поспорить, отправилась делать чай. «Пусть Александра выходит за тебя!» Но если ты обидишь мою внучку, я тебе хвост купирую, и не только. Я проникся, буду идеальным мужем. Смотри у меня, я много чего в жизни прочла и изучила. Покачав головой, я улыбнулся. Так мне еще ни разу не угрожали. Думаю, кузен не заставит себя долго ждать». А то мне бы хотелось успеть на ужин к Александре. А ему предстоит долгая дорога к Северным горам. Зря я не отправил его служить в драконью стражу. Сейчас подобной проблемы не было бы. Но лучше поздно, чем никогда».